Плантатор покачал головой. «Все дело в транспорте», — пояснил он. «Перевозить материалы на мулах с морского побережья до месторождения просто невозможно. Но многое в этом отношении у них уже сделано. Они устроили в горных низинах своеобразные нефтяные резервуары, большие нефтяные озера, окружив их земляными дамбами». И все-таки им не удается остановить поток, и драгоценная жидкость стекает вниз по каньонам. «А эти резервуары крыты?» — поинтересовался Фрэнсис, вспомнив, какое бедствие причинил пожар в первые дни существования Темпико Петролиум. «Нет, сеньор», — Фрэнсис неодобрительно покачал головой, — «их необходимо делать крытыми. Достаточно какому-нибудь пьяному или мстительному пиону бросить спичку, и все может сгореть». Плохо поставлено дело, очень плохо. — Но я же не владелец Эрмосильо, — возразил плантатор. — Я, конечно, имел в виду не вас, а компанию Эрмосильо, — пояснил Фрэнсис. — У меня самого вложен капитал в нефть. Я уже поплатился сотнями тысяч за подобные случайности или преступления. Никогда ведь толком не знаешь, как это случается, но то, что это случается, — факт. Что еще собирался сказать Фрэнсис о целесообразности защиты нефтехранилищ от глупых и злонамеренных пионов, так и осталось неизвестным. Ибо в эту минуту к ним подъехал главный надсмотрщик плантации с хлыстом в руке. Он с интересом разглядывал вновь прибывших и столь же зорко наблюдал за работавшим поблизости отрядом пионов. «Сеньор Рамирес!» «Сделайте одолжение, сойдите с лошади», — вежливо обратился к нему его хозяин-плантатор и, как только тот спешился, познакомил его с гостями. «Лошадь ваша, друг Энрико», — сказал плантатор. «Если она падет, пришлите мне, пожалуйста, при случае седло и уздечку». А если вам это будет трудно, то, пожалуйста, забудьте о том, что вам нужно что-либо мне прислать, кроме, конечно, привета. Мне жаль, что вы и ваши спутники не можете принять моего приглашения и посетить мой дом, но шеф — кровожадный зверь, я это знаю, и уж мы постараемся направить его по ложному следу. Когда Леонси и Энрико уселись на лошадей, багаж был привязан к седлам кожаными ремнями, Кавалька дотронулась в путь. Алессандро и Рикардо побежали рядом, держась за стремена отцовского седла. Так было легче бежать. Фрэнсис и Генри последовали их примеру, ухватившись за стремена от седла Леонсии, к луке которого привязали мешок с золотом. «Тут какая-то ошибка», — сказал плантатор своему надсмотрщику. «Энрико Солано — благородный человек». Все, что он делает, благородно. И если он за кого-нибудь ручается, значит, это люди благородные. Однако Мариано Верхару и Ихос преследуют их. Если он явится сюда, мы направим его по ложному пути. — Да вот и он! — воскликнул надсмотрщик. — Только пока ему, видно, не удалось достать лошадей. И он... Как ни в чем не бывало, со страшными ругательствами набросился на пионов. Но хоть бы они за день сделали половину того, что следует.